Глава вторая. Отбор. До прихода Джоша остаётся минут 10. Я выхожу из дома и иду к соседям, в хлипком домишке, который даже меньше моего, живёт семья из восьми человек, и только четверо из них работают. Миссис Дей, жена главы семейства, сейчас занимается воспитанием троих детей, не достигших тринадцатилетнего возраста. Настукв в дверь из дома выходит десятилетний Сэм. Привет! Твоя мама дома. С улыбкой спрашиваю у мальчика. Он кивает, а потом кричит, обернувшись в сторону двери. Мам, к тебе пришла Ева. Миссис Дэй показывается на пороге уже через несколько секунд, вытирая руки кухонным полотенцем и тепло улыбается мне. Ева, добрый день. Что-то случилось? Добрый день. Сегодня я уеду и вряд ли когда-нибудь вернусь. Поэтому хотел отдать вам ключи от моего дома. Он теперь ваш. Может, кто-нибудь из ваших старших детей захочет там жить. Женщина растерянно смотрит на меня, но ключи забирает. Ты уверена, что хочешь этого? Я имею в виду, готова ли ты стать добровольцем? Ведь, она делает небольшую паузу, а потом шёпотом заканчивает мысль. Оттуда никто ни разу не вернулся. Да, всё в порядке. К тому же я буду не одна. Смотрю, как к нам приближается Джош. Спасибо, говорит миссис Дэй, а потом порывисто меня обнимает. Ева, твои родители гордились бы тобой. Я улыбаюсь доброй женщине, но лучше бы она этого не говорила. Готова? спрашивает подошедший друг. Да, идём, решительно отвечаю ему. Удачи вам обоим, говорит нам вслед миссис Дэй. Сжимая в одной руке полотенце, а в другой ключи от дома, который теперь принадлежит её семье, мы с Джошем благодарим женщину и отправляемся на главную площадь рудников. Здесь соберутся практически все жители нашей провинции, чтобы поглазеть на добровольцев и проводить их, ведь среди них могут оказаться родственники и друзья, с которыми они вероятнее всего больше никогда не увидятся. Но вопреки возможным ожиданиям, В рудниках таких смельчаков оказывается не так уж и много, всего от 5 до 10 человек. Люди боятся неизвестности. До нас доходили слухи о тех немногих добровольцах, которым удалось получить свободу. Но кто они и из каких провинций были, нам неизвестно. Они разбогатели и живут в Нью-Варе, но что случилось с остальными? Об этом никто не распространяется, даже представители столицы, которые приезжают за новыми добровольцами. Джош тоже решил попробовать получить свободу и уехать из рудников. На самом деле он собирался сделать это ещё 2 года назад, когда ему исполнилось 20. Пока мы преодолеваем толпу, чтобы подойти поближе к месту отбора, я погружаюсь в воспоминания. 2 года назад мы пришли сюда все вместе. Мои родители, я и Джош. Друг хотел стать добровольцем, и я гордилась его выбором. К тому времени у него уже никого не было. Мама и папа погибли в результате несчастного случая. Мне было грустно, что нам придётся расстаться навсегда, но я старалась не показывать своих чувств, чтобы не давить грузом моих эмоций на плечи друга. Ещё я слегка завидовала, что не могу вот так же взять и покинуть эту рабскую провинцию. Во-первых, мне только 18, а добровольцем можно стать после 20. Во-вторых, я не могу бросить маму и папу, они этого не переживут. Я улыбалась до тех самых пор, пока папа внезапно не повернулся к нам с мамой. "Ева, дочка, ты стала совсем взрослой", он посмотрел мне в глаза. "Теперь ты добываешь даже больше камней, чем мы с мамой вместе взятые. Я хотел сделать это уже давно". И вот теперь чувствую, время пришло. Папа повернулся к маме. Берегите друг друга. Он коротко обнял сначала маму, потом меня, пожал руку Джошу, развернулся и отправился к ней уварцам, чтобы записаться добровольцем. Мама потрясённо замерла на месте, а я словно окаменела, застыла и превратилась в ледяную глыбу. Он бросил нас, тихо прошептала я. И посмотрела на маму. Слёзы в её глазах уже готовы были прорвать плотину. Перевела взгляд на Джоша, который был потрясён не меньше нашего. Папа тем временем уже прошёл мимо жнецов и записывался добровольцем, а затем ни разу не оглянувшись, ушёл. Джош тогда решил, что подождёт ещё пару лет. Он видел моё состояние и не готов был оставить меня. В тот момент я поняла, что мой друг оказался мне ближе, чем родной отец. Но, как оказалось, самое худшее ожидало меня позже. Через неделю мама бросилась со скалы, не пережив предательства мужа, который ни разу даже словом не обмолвился о своих планах. Так у меня остался только Джош. Он помог мне пережить горе и предательство обоих родителей, ничем иным обо поступка я назвать не могу. Один бросил меня ради призрачной свободы, а вторая предпочла смерть, а не поддержку собственного ребёнка. Год назад Джош осторожно заговорил со мной об отборе. Меня здесь больше ничего не держало, и поэтому долго уговаривать не пришлось. Весь последний год мы посвятили тренировкам и физическим упражнениям, ведь точно не знали, что нужно будет сделать ради свободы. И вот теперь мы были готовы покинуть это место, которое хранило слишком много печальных воспоминаний. Подходим к неширокой площадке у подножия горы, на которой происходит отбор. На самом деле я не знаю, почему эту процедуру так назвали, ведь никакого отбора на самом деле нет. Люди просто записываются добровольцами, затем в течение 5 минут прощаются с родными и друзьями. И уходят по одному из тоннелей вслед за представителями столицы. По периметру площадки для отбора стоят жнецы. Это даёт гарантию того, что люди не будут напирать слишком сильно. Справа я вижу широкий стол, за которым сидит лысый худой мужчина. Перед ним лежит стопка листов, в которые он будет записывать добровольцев. Рядом с ним сидит молодая женщина. Её светлые волосы уложены в безупречную причёску. Зеленый костюм ярким пятном выделяется среди серости, а нескрываемая брезгливость показывает ее отношение ко всему окружающему. Похоже, сюда она приехала не по своей воле. Еще один мужчина настраивает микрофон и готовится произнести речь. Он выглядит лет на тридцать пять, не больше. Холодные голубые глаза оглядывают толпу, но на лице не отражается ни единой эмоции. Проходит ещё минут 15, толпа растёт, и я радуюсь тому, что мы пришли в числе первых и заняли лучшие места. Жители Рудников, громогласно звучат первые слова Голубоглазова. Сегодня мы собрались здесь, чтобы отобрать новых добровольцев, которые желают получить свободу и жить в столице нашей республики. Желающие, прошу, проходите и заполняйте анкеты. Потом у вас будет время, чтобы проститься с родственниками и друзьями. Он выключает микрофон и отходит к столу. Мы с Джошем переглядываемся и направляемся туда же. Когда мы подходим к периметру площадки, двое жнецов отступают в сторону, пропуская нас вперёд. На секунду оборачиваюсь, но больше желающих не вижу. Женщина в зелёном окидывает нас пренебрежительным взглядом. и демонстративно отворачивается. лысый скупо улыбается. сразу двое. отлично. с кого начнём? мы с джошем переглядываемся, и я делаю крошечный шаг вперёд. лысый оглядывает меня с ног до головы. превосходно. имя, фамилия, возраст, заболевание. на секунду теряюсь, но быстро беру себя в руки. ева тренд, 20 лет. Заболеваний нет. Отлично. Подожди пока в сторонке. Он поворачивается к Джошу. Имя, фамилия, возраст, заболевание. Я, как и было велено, отхожу немного в сторону. Площадка не очень большая, но пока на ней больше нет никого, кроме нас с Джошем и троих представителей Ньювара. 2 года назад я даже не видела, сколько добровольцев покинули рудники. могла смотреть только на удаляющуюся спину отца. Через пару дней Жорж сказал, что их было четверо, а оставшихся троих я не знала. Неужели в этом году будем только мы вдвоём? Но нет, я вижу какие-то волнения в толпе. Молодой парень пробирается вперёд, на руке у него повисла девушка, она плачет и что-то кричит, но я не могу разобрать слов. Друж್ಯ тем временем становится рядом со мной и тоже наблюдает за сценой. Они подходят всё ближе, и люди расступаются перед ними. Мне это осточертело, Лив. Я хочу попробовать свои силы. Ты меня не остановишь, я смогу победить и стану свободным. Пойдём со мной, мы сможем пройти через это вместе, громко заявляет парень. Нет, я не могу бросить семью, Тим. Ты же обещал, что не уйдёшь. истеричного пит девушка я передумал он разжимает пальцы своей девушки которая мёртвой хваткой вцепилась в его руку он идёт к площадке а девушка оседает на землю и горько плачет мне так жаль её ведь я понимаю что значит предательство близкого человека но скорее всего любовь у них не взаимная иначе он бы не ушёл так просто парень записывается улысово и идёт в нашу сторону чтобы встать рядом Бедняжка Лив до сих пор убивается, сидя на пыльной дороге. К ней подходит женщина. Они очень похожи, скорее всего, её мама. Женщина пытается поднять дочь на ноги. Мне горько наблюдать за развернувшейся сценой, поэтому я перевожу взгляд на Тима. Он не смотрит на свою девушку, может, ему тоже нелегко в данный момент. Хотя, какая разница? Отказаться он всё равно уже не сможет. Его записали Обратной дороги нет. Проходит минут 15, но больше никто не приближается к площадке. Голубоглазая снова берётся за микрофон. Если желающих больше нет, я объявляю отбор закрытым. Добровольцы, у вас есть 5 минут, чтобы попрощаться с родственниками и друзьями. Я остаюсь на месте. Мне некому сказать прощай. Поэтому уже с нетерпением жду, когда можно будет уйти отсюда. Джош отходит за живой барьер из жнецов и что-то говорит своим друзьям-шахтёрам. Они улыбаются, пожимают ему руку. Наверняка говорят какие-то напутственные слова. Смотрю на Тима, который так же как и я остался стоять на месте. Ты не хочешь попрощаться со своей девушкой? Не выдерживаю я Он медленно поворачивает ко мне голову, вздёргивает светлые брови и ядовито выплёвывает: "Не лезь не в своё дело". Боюсь, как бы от его яда с меня не слезла кожа, отступаю чуть в сторону и отворачиваюсь, больше не говоря ни слова. Джош возвращается на площадку, к нам направляется голубоглазый, скорее всего, чтобы дать инструкции, как действовать дальше, но его прерывает громкий крик из толпы. Я смотрю, как девушка Тима вырывается из рук матери и бежит в нашу сторону. Она всё так же плачет и зовёт своего парня. Один из жнецов выставляет вперёд руку в чёрной перчатке, пытаясь призвать девушку к порядку и показать, что ей не стоит пересекать черту. Но Лив точно обезумела. Она не видит ничего вокруг в прямом смысле, ведь её глаза затуманены слезами. Она слегка задевает протянутую руку жнеца. Но этого оказывается достаточно. Сначала тело девушки дёргается словно от удара током. Я однажды видела такое, выглядит очень похоже. А затем застывает и валится на землю мёртвым грузом. Она похожа на сломанную куклу. Живые люди не могут так лежать. Я с ужасом и неверием смотрю на происходящее. Нет! Где-то рядом с моим ухом слышится громоподобный карик Тима. Он делает несколько шагов вперёд, и вот уже в его сторону направлена рука всё того же жнеца, который своим жестом показывает: "Не приближайся". Джёш хватает парня за предплечье, удерживая на месте. Толпа притихла и заметно поредела, люди потихоньку отступают. Только безутешная мать рыдает над телом своей мёртвой дочери. Жнецы остаются на месте, а голубоглазый наконец заговаривает с нами: Какая неприятность. Но что бы ни случилось, нам уже пора. Дела не ждут. Следуйте за мной, приказывает он, а затем разворачивается, жестом призывает к себе блондинку и лысова и направляется прочь. Я удивлённо пялюсь на его удаляющуюся спину. Вот это бесцеремонность. "Тим", призывает Джош. "Идём. Ты ничего не можешь сделать." парень, который всего пару минут назад изпепелял меня взглядом, сейчас выглядит совершенно подавленным. Он опускает голову и шагает вслед за представителями столицы. Джош идёт за ним. Я замыкаю процессию, подходим к широкому тоннелю и без промедления движемся прямо. Чувствую, что эта дорога с небольшим уклоном вверх, будто мы поднимаемся к вершине внутри горы. Я скорее улавливаю, чем слышу какое-то движение сзади. Резко поворачиваю голову. Жнецы. Они идут следом за мной, особо не приближаясь, но по спине всё равно бежит холодок. Чуть ускоряю шаг и равняюсь с Жошем. Что там? кивком головы указываю вперёд. Не знаю, никогда здесь не был, ты же знаешь. Он подбадривающе улыбается мне. Дальнейший путь мы проходим в тишине. Дорога занимает минут 20 и заканчивается совершенно внезапно. Оказываемся примерно на середине горы. Смотрю вниз и вперёд. Никаких гор, только равнины и леса. Дух захватывает от красоты. Всё такое зелёное, что ребит в глазах. Смотрю по сторонам, но не вижу дороги вниз. Как же мы спустимся? спрашиваю у Джоша. Он не успевает ничего ответить. Я слышу насмешливый голос блондинки, которая стряхивает пыль с брюк. А я думала, что она не опускается до разговоров с отребьем вроде нас. Полетим. Я слежу за её пальцем, который указывает мне куда-то за спину, поворачиваюсь и смотрю на огромную конструкцию: металлические столбы, закреплённые в горе. От них отходят тросы, резко уходящие вниз к подножию. А на тросах закреплены маленькие кабинки-капсулы. У меня перехватывает дыхание, когда я понимаю, что нам предстоит сделать. "Ну, что, встали? Вперёд!" распоряжается на этот раз лысый. Я иду к одной из кабинок, заглядываю внутрь. Она рассчитана всего на двоих. В капсулу садится один жнец и один человек. Говорит голубоглазый и забирается в транспортное средство. Смотрю на Джоша. Он кивает мне и отходит. Я тоже подхожу к нестабильной на вид конструкции. Не хотелось бы, чтобы трос оборвался и мой путь закончился, не успев начаться. Сажусь, и смотрю в широкое окно. Отлично. Может, виды смогут меня отвлечь. Моя нервозность только усиливается, когда напротив садится жнец и закрывает за собой дверцу. Тяжело сглатываю. Меня не покидает ощущение, что меня закрыли в клетке с гремучими змеями. Стараюсь придать лицу нейтральное выражение, нельзя показывать своего страха. Некоторое время ничего не происходит, а потом кабинка приходит в движение. Сначала она движется медленно, но вдруг резко срывается вниз. Еле сдерживаю крик ужаса, который так рвётся наружу. Сердце пропускает сразу несколько ударов. Зубы сжимаются с такой силой, что к концу полёта могут раскрошиться, а ладони покрываются липким потом. Внезапно кабинка подскакивает и меня клонит вперёд. Жнец протягивает руку в мою сторону. Я не понимаю, что он хочет сделать. Помочь мне? Убить? Шарахаюсь от его руки, словно это ядовитая кобра. Больно ударяюсь спиной о дверь капсулы. Наверное, я выгляжу как полнейшая дура, но мне плевать. Он медленно опускает руку, и только тогда я спокойно выдыхаю, но так и продолжаю вжиматься в дверь, а руками хватаюсь за ноги с такой силой, что белеют костяшки пальцев. Через несколько минут все заканчивается. Капсула останавливается, я открываю дверь и первая выбираю снаружи. Дыхание не успевает нормализоваться и тут же снова перехватывает. Кругом трава, деревья, новые звуки и запахи. Голова кружится от обилия нового, глаза бегают и хватаются за всё, что нас окружает, хочется зарыдать. Это совершенно другой мир. Он всегда был так близко и в то же время так далеко. Невероятно, правда? Удивлённый голос Джоша возвращает меня с небес на землю. Ага, больше я ничего не могу сказать, потрясение слишком велико, а ещё мне становится страшно. Я вдруг понимаю, насколько ограничен мой взгляд на мир. Всё, что я увижу, будет меня отвлекать, а это может стоить мне победы. Надо сконцентрироваться на цели. Ищу глазами Лысова, Голубоглазова и блондинку. Глаза расширяются, когда я вижу, куда они направляются. Огромная тёмно-зелёная железная машина с четырьмя винтами на крыше стоит на специально расчищенной для неё площадке. Я спешу к нашему транспорту вслед за остальными, и мы без промедления заходим внутрь. К чему такая спешка? Добровольцы садятся сразу возле входа, жнецы напротив, а остальные скрываются где-то в глубине машины. Жнецы пристёгиваются, и мы повторяем за ними. Вскоре раздаётся громкий рёв мотора, сиденье подо мной вибрирует, а сердце уходит в пятки, когда машина отрывается от земли. И взлетает над деревьями.